Мадам. Я избрал регента, который сумеет сохранить и защитить корону Франции. Это король Наварский. Господин регент, вот грамота, которая до возвращения из Польши моего брата Герцога Анжуйского, короля польского, дает вам власть над войсками, ключи от государственной казны и королевские права и власть. Мадам, вы молчите? Вы не желаете повиноваться? Нет. Я не повинуюсь. Мой род никогда не склонит головы перед чужим родом. Пока жив хоть один Валуа, никогда во Франции не будут царствовать бурбоны. Идемте, Франсуа. Нансе, Нансе, ко мне. Я приказываю. Я требую... Денансе, арестуйте, арестуйте мою мать, моего брата, это они, они. Сир, сир, успокойтесь. Денансе, да, охраняйте двери, никого не впускайте. А от чего имени вы отдаете, приказ, сударь? От своего, вот грамота. Вершающая минута. Жить или царствовать? Жить, Ваше Величество. Рене? Откуда? Здесь потайна и доверь. Предсказание о том, что вы будете коровем Франции, не ложь. Но час еще не пришел. Почему я должен верить я тебе? Я открою тайну, которую знаю только я один. Но прежде поклянитесь, что вы простите мне смерть вашей матери. Я простил, клянусь. Приезжает король польский. Тот самый Анжу, брат короля, который должен наследовать ему. Герцог Анжу единственный, кого любит королева-мать. Вестник от него приехал сегодня утром из Варшавы. Он опередил герцога на несколько часов. О, если бы у меня было хоть восемь дней. У вас нет даже восьми минут, сир. Слышите, в прихожей звон оружия. Это оружие против вас, они убьют вас даже здесь. Король Карл еще не умер. Он умрет через пять минут. Что же мне делать? Что же мне делать? Бежать, сир, взяв с собою четырех верных людей. Где я найду во Франции четырех верных людей? Один из них со мной, за этой дверью. Демуи! Демуи! Демуи! Верный Демуи, как я рад, сир. Ну, теперь вы мне поверили, сир. Тогда следуйте за мной, я выведу вас по тайным ходам. Идемте, идемте. Прощай, Карл, покойся в мире бедный, покинутый всеми монарх. От имени моих братьев-гугенотов я прощаю тебя. Он умер. Он умер. Входите все. А где же Генрих? Куда он делался? Вон он бежит, бежит, скачет по дороге. Он бежит. Морвель, смотрите в окно. Он скачет там, в темноте. Ну, белое перо на шляпе, белая лошадь. Ну, стреляйте, Морвель, убейте его. Стреляйте в белое перо, Морвель! Упал. Он упал. Упал он мертв. Наконец-то. Пусть его принесут сюда. Я хочу видеть его, мертвого. Король мертв. Генрих убит. Значит, я король. Мадам, потвори народ, солдаты, горожане. Провозглашайте королем герцога Анжуйского. Остановитесь! Брат Анжу в Польше, король я. Ваш брат Анжу в этот момент стучится в ворота замка. Слышите? Ещё одно слово, и вы мятежник, бунтовщик, Франсуа. А, вот он! Вы принесли мне его тело, тело моего врага. Вот он, вот! Ну-ка! Где же предсказания астрологов, которые обещали тебе Францию, проклятый биарнец? Вот ты лежишь у моих ног мертвый, мертвый. Донсэ, идите на балкон и провозглашайте короля. Король Карл IX умер. Да здравствует король Генрих III Да Здравствует король Генрих IV Наварский! Он жив, он жив, он спасся, да мы и был на его лошади, проклятье вам всем, он опять спасся, он все-таки будет царствовать во Франции. Вы слушали третью часть радиоспектакля «Ночь святого Варфоломея» по роману Александра Дюма «Королева Марго». Автор сценария Зоя Чернышова, музыка композиторов Вартана Елициана и Юрия Прялкина, режиссер спектакля Николай Грунин, музыкальный редактор Ирина Ушанова, редактор Наталья Гаврилова. Роли в спектакле исполняли Маргарита Лариса Гребенщикова, генриетта екатерина райкина карл виктор зазулин генрих александр овчинников франсуа вячеслав езепов екатерина наталья тенякова лямоль владимир вихров как канас василий бочкарев рене агри Аукшкап. в эпизодах заняты артисты московских театров звукорежиссер спектакля альфия кутуева оператор Наталья сазонова